читатель уже стал отворачиваться, как от застойных помойных бачков. Нужны свежие подходы и исхоженные тропы. Антонина вздохнула. Остались ли в публицистике исхоженные тропы? Остались малохоженные. Следователь прокуратуры Рябинин утверждает, что идеология никуда не делась, а лишь стала другой, вместо КПСС теперь секс. Он шутил. Да шутил ли? Современный юмор, спектакли, ток-шоу, фильмы, песни, интервью — везде секс. Вчера Антонина, разводившая на балконе цветы, решила послушать радиопередачу для садоводов. Ведущая, между сведениями о суперфосфате и конском навозе, сообщила, что сон под яблоней прибавляет женщине сексуальности. Криминальный еженедельник изредка писал о проститутках или притонах, как правило, в связи с убийствами. Но ведь сексуальное преступление каким-то краем должно касаться любви. Возникают ли у насильника чувства страсти, жалости, сожаления? Неизведанная область. Ребенин рассказал интересную историю, которую надо сделать для еженедельника. Двое насилуют девицу. Страх перед ответственностью. Надумали жениться, тянут жребий, свадьба, совместная жизнь, убийство». Антонина собиралась идти на выставку Зельц Скворечевского, модного художника эротических полотен. В своей книге одну главу следовало посвятить искусству как возбудителю общественной потенции. Говорили, что под кистью Зельц Скворечевского кусок холста превращается в сексуальный тотем. На выставку надо бы надеть что-нибудь модно полупрозрачное, но легкомыслие ей не шло. Она посмотрела в зеркало, темная челка, суровые брови, чуть впалые щеки. Поэтому черные брюки и белый свитерок из тонкой шерсти слились в стройную композицию. Не хватало красного, Антонина надела бусы из кровавого граната. Хотя на выставку пускали по пригласительным билетам, народу собралось много. Никакой официальности, люди бродили по галерейному залу, громко разговаривали, смеялись, курили. Некоторые держали в руках бокалы с вином. Вроде бы все друг с другом знакомы, что-то наподобие дня рождения. И стол накрыт, желтевший в конце зала горой апельсинов. Журналистка с блокнотом в руке передвигалась от картины к картине и, пожалуй, больше слушала разговоры художников, чем смотрела. Иногда ей казалось, что говорят они не по-русски и не по-английски, а на заумном сленге. галеристы, виде арт бред, энкаустика, трансгенная живопись. Она пожалела, что не взяла фотокамеру. Некоторые полотна просились в книгу. Обнаженные юноша и девушка сплелись в нечто романтичное, сексуальное, похожее на влюбленных сиамских близнецов. Тело женщины, как одухотворенная страсть, девичьи ягодицы, вроде переспелого сдвоенного персика. Антонина стала понимать разницу между голой и обнаженное. когда нарвалась на большое полотно под названием «Суть». Женщина, но ни головы, ни рук, ни торса, лишь бесстыдно раздвинутые бедра с непомерно увеличенным детородным органом, словно она сидела в гинекологическом кресле. У журналистки вырвалось. Разве это красиво? — А разве Видендорфская Венера красиво? — Рявкнул ей в ухо. Мужчина, скорее всего, художник, состоявший из раздерганной бороды и круглых блескучих очков, хищно ждал ответа. «Что за Венера?» — не поняла журналистка. «Первое произведение искусства, известное человечеству. Фигурка. Бока жирные, живот вздут, сиськи висят. Разве она красива?» «Не знаю», — буркнула журналистка и отошла. Похоже, художник двинулся за ней. Антонина отступила к столу с апельсинами. Угощение народ облепил плотно. Она нашла промежуток между девицей и молодым человеком, дикому бородачу сюда уже не втиснуться. Не только апельсины. Бутерброды с красной икрой, сухое вино, конфеты. Журналистка налила бокал цинандали и взяла бутерброд. После двух глотков она опустила бокал на стол и глубоко вздохнула. В зале что-то произошло. Нет, выставка текла в своем спокойном ритме, Антонина отставила бокал и надкусила бутерброд. Икра пахла рыбой так резко, что защекотала в ноздрях. Или не от икры, не от запаха, не от ритма выставки, а от ритма ее сердца. Замирает. Антонина глянула на стоявшую рядом девицу. Что у нее за духи? Бывают настолько терпкие.